«На острие жизни». Одна из последних работ Борисова в театре — эпический Григорий Мелехов. В праздничные дни создатели спектакля «Тихий дон», среди которых названо и имя Олега Борисова, удостойны государственной премии СССР. «Конечно, я ждал такой роли», — начал разговор Олег Иванович. Но Григорий Мелехов был для меня неожиданностью. Собственно, неожиданным был и выбор театра. Желание в три часа сценического времени вместить огромный период нашей истории. Когда спектакль был готов, вас и хвалили, и ругали за одно. За прямоту, жесткость характера Григория Мелехова. Как вы к этому относитесь? Если можно об этом вспомнить после столь высокого признания спектакля. Когда огромное множество разных людей познает правду, согласие всех невозможно. Воля воле эпохи Григорий Мелехов проходит через борьбу и страдание. В воле эпохи поставлен на жесткую, острую грань, быть или не быть. Наш спектакль и задуман был, как история крестьянского Гамлета эпохи Великого Перелома. И вопрос для него, строго говоря, не столько быть или не быть, сколько каким быть, во имя чего. Так определенно, на острие жизни и смерти ставит его Шолхов. Мне это хотелось выразить на сцене. Человек не застрахован от случайности, но позицию свою в схватке он выбирает. Милихов ведь силен великолепным земным естеством. Прибавьте к этому то, что он вырос в седле, что с детства привык держать клинок твердой рукой и уважать в себе принадлежность к казачьему воинству. Невозможно для него позиция вне схватки, в борьбу, и, как ему кажется, в безошибочность выбора его сначала толкает чувство необузданное, обнаженное, и сначала рвется на честь его сердца, а чувства к разуму, таков его путь, путь не только жестоких разочарований, но и не менее жестоких утрат как в окружающем мире, так и в себе самом — И он идет этим путем от начала до конца, к всепоглощающей вере. Это прожить тяжко, а сыграть тяжело вдвойне. Что вам помогало в понимании образа Мелехова? Конечно, прежде всего Шолохов. Тихий дон — это целый мир, постижение которого приходит не вдруг. Для меня это мир малознакомый. Казачество дало России великих бунтарей Пугачева и Разина, и казачество было оплотом самодержавия, казалось бы, исключающие друг друга вещи. Ощущение стремительной схватки в столкновении эпох и страстей и вместе с тем естественное течение жизни. Вот что такое для меня тихий дон. И, конечно, моя собственная жизнь. Память тоже не стоят в стороне. Я родился в год, когда наша страна перешла к сплошной коллективизации. Осознал я это событие, когда оно уже стало свершившимся фактом, но в пору моего детства историческое ныне слово «кулак» было еще живым понятием. Осенью 1941-го мне исполнилось 12 лет, и мы, дети войны, рано становились мужчинами, и происходило это без влияния отцов. Но суровое время не лишило нас нежности, человечности. Да и в моем, Григории Мелехове, не одна только жестокость. Любовь к Аксиньи, к брату Петру, к матери. В этом столько обнаженно-человеческого. Когда я, Мелехов, в финале нашего спектакля обнимаю своего сына, мое сердце готово остановиться от любви. Я знаю, в жизни ничего легко не достается исключения не в счет. И мне ничего никогда не давалось в жизни просто. Напротив, все было трудно. Но тем дороже результат. На него не пожалуюсь. Загорчикова, Горчакова, газета «Советская Россия» от 18 ноября 1978 года